Глава 25 Сэм считал, что на запись уйдет целая неделя, но нам понадобилось меньше одного дня. Это было еще одним доказательством алхимии, происходившей между мною и Делией. Она предоставила свою гитару и свой голос. Я себя и Сэм сидел за монтажным пультом и перемещал ползунки вверх и вниз. Он был как волшебник из страны Оз, дергавший рычаги и улыбавшийся нам с другой стороны стекла. Мне не нравился Сэм, и я не доверял ему, но у него был настоящий талант в работе со звуком. Когда я прослушал запись, то стало ясно, что он уловил внутреннюю сущность Дели. Его первый сингл попал на радиостанции уже на следующей неделе, и благодаря ажиотажу после выступления в Раймоне, моментально занял первое место и остался там. Не сказав мне ни слова, Делия отрекомендовала меня как автора песни. Она объяснила Сэму, что хотя я подарил ей песню для исполнения, текст все равно принадлежит мне. Со своего первого чека от авторских поступлений я купил у Рикса гитару D28, на которой стоял ценник в 22 тысячи долларов. Он продал ее мне за 14 тысяч. Вместе с гитарой я послал отцу чек на 50 тысяч долларов. Я хотел объяснить ему, что случилось. Хотел рассказать ему о Джимми, рассказать о Делии, но я не смог этого сделать. Некоторые вещи нужно говорить прямо в лицо. Я просто написал мне «Очень жаль, папа». Я проследил за доставкой посылки и получил подтверждение, что она была выдана адресату через два дня, и что отец расписался в получении. Мысль об этом доставила мне некоторое утешение. Концертное турне Делии положа руку на сердце, началось через месяц. Мы путешествовали целый год, одно шоу следовало за другим. Очень скоро у нас появилась целая армия фанатов. Мы выступили больше, чем в сорока штатах, в нескольких странах и почти в каждом вечернем ток-шоу. Мы даже помогали опускать хрустальный шар на Таймс-сквер. В это время мне исполнилось 24 года, но я не помню, где именно меня застал день рождения. Жизнь стала как одно сплошное размытое пятно. Еще в Нэшвилле Делия получила премии «Лучшая эстрадная артистка» и «Лучший женский голос года». И, чудо из чудес, мы стали обладателями награды «Песня года». Трудно было спорить с тем, что песня, пять раз завоевавшая платиновый статус, добавила блеска в доме Сэма. Ведущий назвал нас дуэтом, рожденным на небесах. «Если вы хотите услышать, как поют ангелы, просто послушайте их». Потом, к моему изумлению, меня объявили лучшим композитором-песенником года. Я стоял на сцене с призами в руках, смотрел на всех этих прекрасных людей, которые смотрели на меня, и ощущал глубокую и неотступную печаль. Я двигался вперед. Мы с Делией двигались вперед. У меня было все, чего я мог пожелать. Кроме того, что было для меня самым важным, я подошел к микрофону и вспомнил пустой зал Раймона, ночь за ночью повторявший эхо моего голоса. Я хочу посвятить эту песню моему отцу. Я с трудом сглотнул. Делия видела, как мне трудно. Она знала правду, поэтому она вышла на сцену и сказала за меня. Сегодня его нет с нами. Я собрался с духом. Папа, я сделал то, что ты сказал, я... Слеза скатилась по моей щеке. Я выпустил это. Все дружно встали и зааплодировали. После представления Делия ушла на ужин со своей группой, а я незаметно ретировался по Бродвею, вошел в Раймон через заднюю дверь и после полуночи играл перед пустым залом. Где-то посередине очередной песни я сломался и не смог закончить ее. Я лег ничком на сцену и зарыдал в голос. Потом я почувствовал прикосновение руки к моей спине. Это была Делия. Она молчала. Просто села на сцену и дала мне выплакаться у себя на плече. Я слишком долго держал в себе эту горечь. «Мне нужно домой, Делия», — сказал я, когда пришел в себя. «Там есть вещи, вещи, которые остались недосказанными». Я посмотрел на нее. «Мне нужно разобраться с той кашей, которую я заварил». Она откинула волосы с моего лица и поцеловала меня в нос. «Можно мне поехать с тобой?» Тогда я понял, что должен сделать. На следующий день я отправился в ювелирный магазин во Франклине, рекомендованный Риксом, и сказал, что я пришел от него. Когда они узнали, чем я занимаюсь и для кого я собираюсь сделать покупку, то расстелили передо мной красную ковровую дорожку и вдвое снизили суммы, указанные на ценниках. Как вы можете догадаться, я ничего не знал об алмазах, Но мне нравилось думать, что когда я протянул им кредитную карту и приобрел кольцо за 9946 долларов, то заключил хорошую сделку. Продавец подробно рассказал мне о качестве, весе и бриллиантовой огранке, так что когда я ушел, то, наверное, мог бы написать эссе об отражающих свойствах света, проходящего через алмазы. Но я купил его по другой причине. Я купил его, потому что оно было похоже на Делию. Сэм проводил нас к себе домой и сообщил, что пришла пора выпустить альбом. «Теперь поговорим насчет песен», — сказал он и посмотрел на меня. «Песни проблему не составляли. У меня их было полно. Крупную проблему представлял собой Сэм. Я по-прежнему не доверял ему настолько, что был готов уйти в любой момент» но не мог оспорить его продюсерские способности, поэтому старался держать свои козыри при себе. Да, я все еще был зеленым юнцом, и пять лет ремонта гитары, чистки туалетов в Раймоне не означали, что я хорошо разбирался в музыкальном бизнесе, но я неплохо разбирался в людях, а глаза Сэма выдавали то, что он думал о нас. Для Сэма... Мы с Делией были не более, чем вагонами поезда, мчавшегося в ночи. Он мог ехать на нашем горбу до тех пор, пока мы окончательно не износимся или пока ему не подвернется что-нибудь получше. Его дружелюбная улыбка, приклеенная к лицу, не могла одурачить меня, как и ковровая дорожка, которую он ежедневно расстилал перед Делией. Она выросла в нужде, и отец не уделял ей внимания, так что Сэм, заполнял эту пустоту с выгодой для себя. Он покупал ей красивые вещи, разыгрывал нежного дядюшку и держал ее в своем заднем кармане. Этакий дядюшка Уорбакс. Примечание. Дядюшка Уорбакс – персонаж комиксов «Маленькая сиротка Энни» 1920-30-х годов. Конец примечания. «Я знал, что он нам нужен, и в тот момент он нуждался в нас». Но Сэм хотел, чтобы Делия отправилась с ним туда, куда он хотел ее отправить, а у меня было сильнейшее подозрение, что Делии это совсем не понравится. Но он мастерски использовал ее и поэтому пытаться убедить ее в обратном было сизифовым трудом. Принимая во внимание это обстоятельство и зная о предстоящей схватке с Сэмом, я сначала показал песни Делии, Я позволил ей выбрать тот звук, который она хотела, но я понял, что мы в беде, когда она испугалась принять решение. Нам нужно спросить у Сэма. Готов признать, что я окружил Дерию своей заботой, может быть, даже в излишней степени, но в свою защиту могу сказать, что я не пытался делать ее такой, как мне хотелось. Я пытался вдохновить ее, чтобы она обрела свободу и стала сама собой. До сих пор ни один мужчина так с ней не поступал. «Ди, если ты собираешься петь со мной в два часа ночи, то что ты будешь петь?» Она без колебаний выбрала восемь песен из моей записной книжки. Ее выбор был достойным. Каждая из этих песен сочеталась с ее голосом, демонстрировала ее возможности и вокальные диапазоны и позволяла Дели влиять на управление собственным брендом. Поскольку многие из этих песен были балладами, они позволяли ей выразить глубину той чувственной правды, которая сделала ее знаменитой. Билеты на выступление Делии распродавались заранее, потому что люди верили в ее искренность, даже если она исполняла чужие композиции, а мои песни лишь усиливали этот эффект. Мы решили прийти с ними в студию Сэма, Я знал, что ему это не понравится, но он не мог спорить со мной, ведь я был автором песен. Сэм не был болваном. Он понимал, что я многое держу при себе. Он хотел укрепить свой контроль, кроме того, судя по выражению его лица, ему не нравилось, в каком направлении уводили Делию мои песни. Я понимал, что между его пониманием успеха и желанием Делии быть собой существует изначальное противоречие. Это было нормально». Но это становилось ненормальным, если человек пользовался своим успехом как неизменным аргументом для продажи результатов чужого творчества. Чтобы брать, нужно что-то давать взамен, а Сэм хотел только брать. Из разговоров с Риксом мне было известно, что Сэм давно продавал свои контракты на сторону, но поскольку все, к чему он прикасался, превращалось в золото или платину, никто с ним не спорил. В конце концов, мы убедили его выпустить премиальный альбом с восемью новыми оригиналами и живыми записями с концертов, которые мы будем давать в следующие несколько месяцев. Мы даже вбросили идею добавить одну или две кавер-версии, если нам вдруг на самом деле понравится оригинальное исполнение. Делия выглядела довольной, но меня донимало какое-то смутное подозрение. Сэм слишком легко уступил, Я чувствовал, что он знает что-то такое, о чем мы не догадываемся. Я не представлял, что это, и не имел достаточного опыта, чтобы выяснить самостоятельно. Я был совершенно уверен, что Сэм ни за что не согласится с нашим последним требованием. До наступления цифровой эпохи музыка представляла собой совместное переживание и записывалась именно как таковое – Это означало, что группы или певцы и музыканты собираются в одном помещении, во многом так же, как во время сценических представлений, и начинают играть. Они могут исполнять одну и ту же песню 10 или 15 раз подряд, но суть в том, что они делают это вместе. В итоге запись улавливает не только звучание, но и алхимию их совместного переживания и восприятия. Но все изменилось. Мы из Дели на собственном опыте знали, что происходившее на сцене будет трудно воспроизвести в студии, особенно с учетом того, как делались записи. Как правило, артисты записывали свои звуковые дорожки отдельно. Это означало, что при записи альбома музыканты редко играли вместе. Барабанщик задавал ритм, в другой день бас-гитарист исполнял свое соло, Потом вступали другие гитаристы, которые сначала записывали ритмы, а затем сольные фрагменты. Вокалисты делали запись в последнюю очередь. Совместного переживания не получалось. Ничего похожего на сценическое выступление. Кроме того, это означало, что если записывающая компания пользовалась услугами студийных музыкантов, то певец мог вообще не знать барабанщика, гитаристов и всех остальных. Продюсер берет отдельные части и макиширует их, то есть он решает, как будет звучать музыка, он диктует ее восприятие. Тогда 99% музыки уже записывалось подобным образом, и это не нравилось ни мне, ни Делии. Подлинным даром Делии было ее умение выражать чувства, и оно проявлялось наилучшим образом, когда мы играли вместе – Это обстоятельство было крайне неприятным для Сэма, но он признавал силу музыкальной алхимии. К нашему изумлению, он согласился записывать музыку так, как хотели мы. Тогда я заподозрил, что здесь что-то не так. Мы запланировали сеанс звукозаписи на следующую неделю, а после этого мы с Делей собирались поехать в Колорадо.